Глава пятая. Беда не приходит одна. Я старалась держать себя в руках, выглядеть невозмутимо, но все равно в коридоре перешла на бег. Барсвель точно уже должен был выяснить, у кого именно Пелен отобрал магию. Вернуть ее хозяину требовалось как можно скорее. Мне чужого было не нужно. Тут со своими силами разобраться бы. Коротко постучав, я вошла так и не дождавшись ответа. При моем появлении директор ведьмовской академии стоял у окна и, кажется, находился не в лучшем расположении духа. «Можно?» — спросила я, запоздала, топчась на пороге. «Проходите, Анна, садись». Любезно указал он рукой в то самое кресло, в котором я постоянно сидела в его кабинете. Пока я настороженно располагалась, сам мужчина занял край столешницы напротив. При взгляде на меня на его губах появилась и пропала легкая полуулыбка. «Сегодня мне нужно будет вернуть фиолетовый рубин обратно в ковен первого круга. У тебя есть последний шанс отказаться от силы». Тон его был серьезным, взгляд пристальным. Говорил ведьмак словно нехотя, но я была благодарна ему за возможность самой сделать выбор. Он меня услышал и дал шанс решать самостоятельно. «Я не хочу отказываться, но спасибо», — улыбнулась я чуть смущенно. Несмотря ни на что, мне нравится быть ведьмой. Вы только лишнее заберите. Чужого мне не нужно. В том-то и дело, что это невозможно, Тиана. Ты можешь отдать артефакту либо всю свою силу, либо ничего. В этом вопросе полумер не бывает. Осознав, что не смогу избавиться от чужого дара, я вмиг утратила хорошее настроение, что возникло при виде Барсвеля. Лишаться магии я не желала совершенно точно. Но тогда получается, что кто-то так и останется навсегда простым человеком. «А чья сила мне досталась?» — уточнила я осторожно. «Тебе действительно важно это знать?» — спросил ведьмак, отведя взгляд. Именно его красноречивая реакция и позволила мне сделать логичный вывод. «Это кто-то из сестер Вайерти, да? Пелен у них отобрал силу?» «Знаешь, что меня всегда поражало в женщинах?» Вопрос оказался неожиданным, но ответа не требовал. Многие из них подвержены слепоте в том, что касается бесчестных мужчин. Тиана. Они сами отдали свои силы студенту Найклу, купившись на обещание позже получить их обратно вдвойне, что просто невозможно. Артефакт принимает силу у того, у кого она есть, и отдает тоже тому, у кого уже есть сила». Человеку без дара невозможно впитать в себя чары, удерживаемые фиолетовым рубином, как невозможно одному и тому же одаренному дважды получить от камня силу. Но я же не просила эту силу. Меня съедали сомнения. Не просила, согласился ведьмак. Понимаешь, отдать силу камню можно только добровольно. Но фиолетовый рубин сам определяет того, кому ее передаст. «Тебя он посчитал достойной кандидатурой». «Понимаю, что это непросто осознать, но времени думать действительно нет. Я вынужден спросить еще раз, что ты решила?» «Я не расстанусь со своим даром», — ответила я твердо. «Замечательно». Облегчение. В голосе ведьмака слышалось облегчение, а на его губах заиграла выразительная улыбка. Если до этого момента Барсвель выглядел беспристрастным, то сейчас я отчетливо ощущала его радость. Эту радость вызвал мой ответ. Раз уж главный вопрос мы решили, если ты не против, я попросил бы тебя поучаствовать в одном деле. «Нужно дать показания против Пелина, предположила я, но, к своему удивлению, оказалась неправа. «Нет». Вопрос со стражей я вчера уже решил. Как бы я этого не хотел избежать, но твое участие снова требуется в поимке преступника. Помнишь очнувшегося вампира из склепа? «Такого забудешь», — помрачнела я. Никогда не забуду его страшные глаза и скрежет одеревенелого тела. Городская стража до сих пор не может его найти, но не это главное. Скрываясь от погони, наш клыкастый друг... «Украл одну ценную вещицу, которую срочно необходимо вернуть владельцу. Чтобы ее вернуть, как ты понимаешь, вампира нужно сначала найти, причем найти до того, как его отыщет городская стража. Но почему этим занимаетесь вы? Как ты уже знаешь, я отучился на следователя. Но недолго проработал в городской страже в столице». Мне несколько не подходили их методы работы, поэтому я решил открыть свою контору и занялся частным сыском. Это щекотливое дело как раз по моему профилю. Семья очень влиятельная и известная, а глазка им ни к чему. «А что пропало?» — полюбопытствовала я, проникнувшись всей серьёзностью момент. «Мощный артефакт, замаскированный под обыкновенные песочные часы». «Хорошо. Нет, точнее, плохо, конечно. Но при чем тут я?» Я и вправду не понимала, какая помощь от меня требуется. Да, я могла бы описать вампира. Его бледный лик я навряд ли когда-нибудь забуду. Но это даже помощью было не назвать. Это неприятно звучит, но мне нужна наживка для вампира Тиана. Кровососы всегда доводят свое дело до конца. Они запоминают аромат жертвы и преследуют ее до тех пор, пока не настигнут. Меня передёрнуло. Представив, как вампирюга крадется за мной по улицам города, чтобы обескровить или, и того хуже, сделать такой же кровососущий, я пришла в настоящий ужас. Видимо, что-то такое отразилось на моем лице, раз Барсвель поспешил продолжить. «Я понимаю, что прошу о многом, но вампира нужно найти, чтобы отнять у него артефакт и усыпить. Иначе он натворит много бед и пострадают невинные люди». Обещаю сделать все, чтобы ты не пострадала. Рискнешь? Я медленно кивнула. На самом деле, наверное, это и вправду было интересно. Охота на вампира, поиск артефакта. Я осознавала риски. Могла пострадать, несмотря на заверение господина Эйлера в безопасности, но если я откажусь, он ведь все равно пойдет. Так я хотя бы не буду переживать за него самого потому что неведение — худший помощник в борьбе со страхами. Рев банши раздался за пределами кабинета. Он оповещал об окончании занятия. Нужно было спешить в столовую, чтобы успеть пообедать до начала следующей лекции. Выразительно глянув на ведьмака, я поднялась. Подсознательно ждала, что он снова спросит у меня про ответ на свое предложение. По нему было видно, что он хочет сказать мне что-то еще, Но мне и правда следовало торопиться. Голодные после тренировки старшекурсники быстро расхватывали все котлеты. «Ну, я пойду?» — спросила я, по-прежнему продолжая стоять. К дверям пошла только после медленного, будто неуверенного кивка, но на пороге все же остановилась. Меня терзали несколько вопросов. «То есть я получила силу сразу трех ведьм?» «Именно так. В первые дни ты не должна ощутить никаких изменений». «Сейчас происходит слияние. Твой организм преобразовывает силу под себя, но вскоре ты почувствуешь тяжесть давящей магии. Я помогу тебе ее выпустить». «Спасибо», — произнесла я несколько пришибленно. «А что теперь будет с сестрами Вайрти?» «Их осудят за пособничество преступнику, а дальше?» «Дальше они будут просто жить, как простые люди». Этим утром я имел разговор с их бабкой. «Семья рвет и мечет» но тебе волноваться не о чем». Снова кивнув, я приоткрыла дверь, намереваясь, наконец, уйти, но голос ведьмака меня остановил. «Тиана! Через несколько дней в Академию прилетит моя мать!» Обернувшись, я опять кивнула, напоминая себе неваляшку. Не представляла, зачем мне нужна эта информация. А ведьмак как бы невзначай продолжил. «Посмотреть на мою невесту!»